Глава 13. Прочитал шапку, выданного мне Михаилом канцелярского формуляра, недоуменно нахмурился. Как так? Они что, серьезно? Это что? Задал я вопрос, глядя на непонятный мне канцелярский бланк. Чего непонятного? Там в шапке написано. Перечень доступного штатского вооружения. А внизу мелким шрифтом надпись. Место галочки в квадратике ставить количество необходимых единиц», — прокатал Медведев. «Нет, мне все вроде понятно, только непонятно. Что, можно выбрать все, что угодно из этого списка и в любом количестве?» Я держал в руках список из более чем сотни видов огнестрельного отечественного оружия, среди которых, помимо пистолетов, охотничьих карабинов и гладкоствольных ружей, были еще пулеметы, автоматы и гранатометы. Можно выбирать все, что душе угодно. Серьезно? Да, можешь выбрать все, что душе угодно, — отмахнулся от меня Медведев. Ничего, привыкнешь. В этом мире несколько другое отношение к оружию. За пределами больших городов человеку без личного оружия вроде как появляться даже неприлично, как голым зайти в Кремль. Но ты давай без особой наглости только то, что действительно нужно, а то сам знаешь что за все взятое так или иначе надо нести материальную ответственность. хотя у нас балансовая стоимость в разы меньше, чем ценник в коммерческих магазинах. И помни, если проебешь ствол, а из него кого-нибудь потом завалят, а ты не успел накатать объяснительную записку, то считайся участник преступления, так что с аппетитами поскромнее будь. Ладно, состроив удивленную мину, произнес я, занося шариковую ручку над формуляром. Итак, что у нас по списку? Пистолеты. Ассортимент весьма широк. ПМ, ПСМ, ТТ, Наган, АПС, ПБ, АПБ, наследники СССР. Более современные ПММ, Ярыгин, ГША 18 ПЛ-15 и даже парочка зарубежных револьверов, мощного 357 Магнум и 44 Магнум калибра американские револьверы — монстры здесь к чему?» — удивился я. «Револьверы мощного калибра применяют в качестве личного оружия против крупных хищников. Медведей, тигров, гривастых волков, саблезубов и так далее», — пояснил мне Медведев. «Так, погодь, а ну-ка дай сюда свой бланк». Я вернул обратно бланк, Медведев его повертел в руках, подслеповато щурясь, потом достал из ящика стола еще один и оба листа протянул мне. У тебя копия плохого качества. Вот оригинал. Видишь там некоторые квадратики в сером фоне? Вижу. Ответил я, сравнивая бланки. Действительно, на оригинале некоторые квадратики были серого цвета. Короче, те, что выделены серым, тоже можно отмечать, но оружие будет тебе продано. А те стволы, напротив которых обычные квадратики, оно идет на безвозмездной основе. То есть ты за них платишь, если только проебешь. У тебя как с деньгами? — Есть немного, но мне нужно Ниву свою подшаманить, дырки в кузове залатать и стекла поставить, так что на покупку стволов пока денег нет. — Ну, значит, смотри только те варианты, которые не выделены серым цветом, — подытожил дядя Миша. — С Нивой я тебе помогу. Есть у меня знакомец, который держит приличный автосервис. Новые стекла поставить — фигня, тем более на Ниву. Кстати, можно взять стекла, проклеенные пленкой, обеспечит второй класс бронезащиты. Я подумаю, мне бы с товаром, что я привез в этот мир разобраться, сразу бы деньги появились. Что за товар? Дешевые таблетки российского производства. Много? Примерно три тысячи упаковок. Ну, так себе, не особо и много, задумался на минуту медведев. Решим, не проблема. Есть у меня приятель, держит магазинчик на окраине города. Хорошо бы, чтобы аптеку, а не магазин, возразил я. Я еще не проник со спецификой местного мира усмехнулся здоровяк. Тут в магазинах продают сразу все. Продукты питания, хостовары, автомобильные запчасти, оружие, патроны, лекарства и автомобильное топливо. Я ничего не ответил, лишь утвердительно кивнул головой и продолжил изучать формуляр. Периодически ставил единички и двоечки в нужных квадратиках. Бесплатно можно было взять лишь советское оружие. Все более-менее современное было выделено серым цветом, то есть за деньги. Сперва я немного растерялся, глаза разбежались, мысли погнались за ними, а инстинкты, вбитые в подкорку мозга, никак не желали принимать действительность. Как это выбирай все и сколько хочешь? Служивый человек знает, что за тебя всегда и все выбирает государство и система. В армии какой автомат дали, таким ты и владеешь. Что записано в военном билете, то твое. Ты не волен выбирать калибр, цвет, фасон и скорострельность оружия. То положено по штату, или, скорее всего, что есть на складе, то и будет тебе выдано. При этом оружейный ствол может быть кривым и с выработанным ресурсом. Никого это не волнует. Далее, владей. А сейчас у меня листок А4, где указаны различные виды огнестрельного оружия, и я могу выбрать для себя все, что в нем указано. Удивительно, мозг не желает принимать такой подарок судьбы. Новый мир, новые порядки, новые реалии. Другой на моем месте просто поставил бы в каждом квадратике десяточку и не парился бы. Разрешили брать сколько и что хочешь, ну так и выдайте мне по 10 единиц каждого вида оружия. Но я не такой, я опытный и бывалый служака. Знаю, что бесплатный сыр бывает только один, один раз, и не факт, что грызун успеет его схорчить. Сейчас наберешь всего и много, а потом окажется, что есть подводные камни или, скорее всего, правила хранения и владения всем этим арсеналом. Изменились и из за превышение количества хранимых единиц огнестрела, ввели уголовное наказание. А значит, собирай теплые вещи, покупай чай, суши сухари и катись на зону шить телогрейки. Выбирал рачительно скупо. Но все-таки, держа в уме старый армейский принцип, хочешь получить со склада две лопаты, закажи пять, потому что начальство и кладовщик обязательно урежут твой запрос вдвое. Так и тут. Вместо одного пистолета заказал сразу 4, а вось хоть один да выдадут. Вместо двух автоматов взял сразу пять. В итоге у меня в бланке заказа значилось пистолет Макарова одна штука, ПСМ одна штука, ТТ одна штука, АПБ одна штука, АКС-74У одна штука, ПП «Скорпион» одна штука, АКС-74М одна штука, АКМС одна штука. РПК – одна штука. Глоктоствольное ружье мц 2112 одна штука. СВД – одна штука. ПКМ – одна штука. ГП-25 – одна штука. Если были бы деньги, то я бы взял бы еще кое что из предоставленного ассортимента, потому что редко попадаешь на такую ярмарку оружейной вседозволенности. Второй бланк – формуляр заказа БК. Тут я рассудил просто. Сколько патронов не возьми, все равно будет мало. Поэтому ставил цифры напротив квадратиков с цинками. К ПМ АПБ и к Чехословацкому пистолету-пулемету Скорпион 9 дробь 18 4 цинка. К ПСМ 5,45 дробь 18 1 цинк. К ТТ-762-25 2 цинка. Я, кстати, за всю свою практику ни разу в жизни не видел цинк с патронами для ПСМ. В тире всегда были только картонные коробочки, но точно знаю, что советский военпром умеет фасовать патроны только в цинковой коробке, так что если есть боезапас, то он будет упакован в картонную коробку, та вместе с другими сложена в наглухо запаянной цинковой корытце, а два таких цинка станут в деревянный ящик. По-другому не бывает. К автоматам было взято по 6 цинков каждого калибра, к СВД два цинка снайперских патронов. Пулемету — восемь цинков разномастных патронов, вогов — два цинка. Отдельно ведомости шли магазины, бубны и пулеметные коробки. Там тоже наставил циферок от души. — Ух ты ж, ебать мой лысый череп! — крякнул медведь, когда увидел размер моих аппетитов. — Птаха, у нас, конечно, частенько постреливают, но тут тебе не чечня. Куда столько стволов и патронов? Сталинградскую битву решил тут замутить? Ты хоть суммарный вес прикинул? Да твоя Нива на брюхо сядет, когда ты в нее все это запихаешь. Урезайся сетра. Нет, дело твое, но сам зазахаришься. Весь этот арсенал каждый день тягать из машины в дом и обратно. Жить-то ты будешь первое время на съемной хате? Где все это добро хранить будешь? Закажи сейчас только то, что тебе нужно на первое время, а потом разбогатеешь или обзаведешься постоянной хатой с нормальным оружейным сейфом или под сигнализацией, и возьмешь себе уже сколько душе угодно, а может, и вовсе будешь закупаться в обычных оружейных магазинах. Как-то я еще противотанковые гранатометы не заказал. А там что, и гранатометы были? Да, в бланке с быка, вон, в самом низу, — кнул пальцем медведь. Если урезать до самого необходимого, то я так сразу и не могу сказать, что оставить, тут надо подумать. Хоть тут думать, — мыкнул на ноги здоровяк. Пистолет, автомат и подствольник на отдельном прикладе. А ружье? Мне на короткой дистанции дробовик весьма приглянулся. МЦ-2112? — скривился Медведев. — Полноценное ружье хорошо только против зверя в лесу. А на коротке нужен компактный дробаш. Вроде Рема или Турка. Как разбогатеешь, я тебя сведу с кем надо. Вооружишься на все свои хотелки. Ладно, — махнул рукой я. Оставляю АКМ-74М, ТТ, АПБ... И, как ты сказал, ГП-25 на отдельном прикладе. Кстати, подствольник будет стоять? Что-то кустарное или заводское исполнение? Как увидишь, тебе понравится. Приходилось с таким работать? Ага. В Чечне? Нет, позже. Я уклонился от прямого ответа. Не буду же я медведю рассказывать, как в 2015 году отработал короткую командировку ДНР, где мне удалось нейтрализовать одного чубатого хлопчика который 2 мая 2014 году швырял коктейли Молотова в здании Дома профсоюзов в Одессе на Куликовом поле. Вот как раз из-под я его и достал, а потом доработал уже из снайперки. Ладно, не хочешь, не говори. Так, с тебя пятера за выбор стволов. Я сам все подберу. Выберу наилучший вариант, чтобы и ствол был целый, и остальные механизмы не разболтанные». Я молча вытащил из кармана пять тысяч рублей и протянул их Медведеву. Не думай, что это мне на карман. Денежная банкнота тут же исчезла в кармане горки. Сейчас закончим и пойдем с тобой в кабак, посидим на эти пять тысяч. Отлично, довольно кивнул я. Сам хотел тебе предложить посидеть где-то. А не рано с работы уходить, обед же только. Забыл, что сегодня суббота. Если бы не вчерашний ЧП, то сегодня тут никого не было бы. Короче, у меня есть еще кое-какие дела, а ты, если хочешь, то можешь пострелять. — Из чего? — тут же спросил я. — Да из чего хочешь? Список ты сам видел. Но мне лень сейчас ходить в оружейку. Есть ПМ, Лебедев и Стечкин. Из чего хочешь, из того и стреляй. Он коробку пластиковую, видишь? Медведев ткнул пальцем в коробку, которая стояла на столике перед ближней к нему стрелковой позицией. — Вижу. Вот тебе патроны. Наушники должны быть на крючке справа, в управлении мишенями сам разберешься, тир у нас типовой. Как патроны все расстреляешь, приходи, еще дам. Мне надо полчаса, потом двинем в кабак. Я взял две пачки патронов и подошел к стрелковой позиции. Одна пачка патронов, 9 дробь 19, в ней всего 30 штук. Вторая, 9 дробь 18, в ней уже сотни патронов. В коробке действительно лежали три пистолета, ПМ, ПЛ и АПС и три пустых магазина, набил магазина патронами, взял мишень, прикрепил ее к зажиму и отправил на дистанцию в 25 метров. Взял ПМ, встал в классическую стойку, хват пистолета одной рукой, отстрелял все восемь патронов в размеренном темпе, привыкая к пистолету. Вроде все пистолеты Макарова одинаковые и особенность стрельбы из них тоже одинаковые, но все равно у каждого ствола Есть свои особенности, норов и характер. Вернул мишень, посмотрел на результат. Ага, понятно. Сменил мишень на новую, вновь отправил ее на дистанции 25 метров, набил магазин патронами. Отстрелялся уже быстрее, высадив 8 патронов за 3 секунды. Вернул мишень. Отлично. То, что надо. 6 десяток, 2 девятки. Опыт не пропьешь. Я знаю, я пробовал. Прикрепил следующую мишень. Отправил ее все на ту же дистанцию, но стрелял уже, держа пистолет по-ковбойски у бедра. Как мишень встала на положенное место, дернул ПМ из кармана куртки и тут же открыл огонь. Две секунды, магазин пуст. Вернул мишень. Любо дорого посмотреть. Три десятки, пять девяток. Все восемь пуль легли в круг диаметром 10 сантиметров. Прекрасный результат, если учесть, что стрелял я на скидку, без прицеливания. Когда-то из пистолета Макарова Я не единожды сдавал норматив на мастера спорта. Время не дается на выполнение норматива 20 секунд. 16 выстрелов. Количество выстрелов 2 серии по 8 выстрелов. Расстояние до цели 25 метров. Исходный рубеж 45 метров. Положение стрельбы стоя. Когда таймер начинает отсчет, бежишь с исходного рубежа 45 метров до места, где необходимо начать стрельбу 25 метров. Затем извлекаешь оружие из кобуры и делаешь 8 выстрелов. Каждую мишень по 2 выстрела. И все это за 20 секунд. Затем выполняешь точно такую же серию. Максимальное количество очков 160, то есть 16 десяток. КМС начинается со 147. Мастер спорта со 154. Я стабильно выбивал 152-160. Но звание мастера спорта не получил, хоть норматив издавал. Не положено, секретность. После ПМ стрелял из Лебедева, и Стечкина. Из, из ПЛ-15 стрелять понравилось. Очень эргономичные рукояти, плавный спуск. Особенно удобно стрелять, держа его двумя руками. Со второй попытки, когда привык к пистолету, удалось положить десятку, 11 пуль, четыре ушли в девятку. Пистолет Лебедева имеет двухсторонние органы управления. Предохранитель, рычаг сброса затворной задержки и кнопку выброса магазина. Насечка на затворе выполнена и в передней, и в задней части. Видимо, для более удобного заряжания. На самой рукояти сделан вырез для комфортного извлечения магазина. Прям иномарка по сравнению с ПМ. Стреляешь из Макарова, будто сидишь за рулем старого верного и надежного ВАЗа, а взял в руки ПЛ-15 и как будто на комфортную иномарку пересел. Хорошо бы узнать, как он в условиях длительной эксплуатации. ПМ, как и все. ПМ, как и все сделанные в СССР после Великой Отечественной войны, надежные и вечные, сделанные на века. Патронок в ПЛ-15 было всего 30 штук, поэтому из него я много не стрелял. Мне было лень идти к Медведеву и отвлекать его от работы, прося еще патрона. Стечкин, он стечки на есть. Стрелять из него нормально можно только с прикладом. Без упора деревянного приклада кабуры, АПС слишком тяжелый громоздок чтобы уверенно положить весь магазин в центр мишеней. Хотя тут дело практики, если есть время, неограниченный боезапас и терпение, то можно и с АПСом вытворять чудеса меткости, в том числе и в автоматическом режиме. С предохранителем и курком Макарона можно работать пальцами одной руки, тогда как в Стечкине, чтобы взвести курок и поменять положение предохранителя, требуется действовать обеими руками, что в условиях ведения огня потеря лишних секунд. По сравнению с ПМ, стрельба из АПС приводит к большой утомляемости руки. Тут сказываются габариты и вес Стечкина, что в итоге влияет на точность стрельбы. Авто АПС не правдал надежд, как самостоятельное оружие. Пистолет-пулемет, к которому пристегивается деревянный приклад современной армии, все же это задача для автомата, а не для пистолета, даже такого мощного, как Стечкин. Пуля патрона ПМ все равно не пробивает даже легкое укрытие, не говоря уж о бронежилетах. Кроме того, АПС сильно демаскировал офицеров. Его массивные габариты были сразу заметны, и обладатель Стечкина сразу превращался в потенциальную добычу для противника, в особенности для снайперов. АПС элементарно не обладал характеристиками, необходимыми для пистолета, в первую очередь компактностью, уступая в этом ПМ. А вот у АПБ без шумной вариации Стечкина все-таки был ряд преимуществ перед ПБ бесшумный пистолет Макарова Дерягина. Один магазин на 20 патронов ОПБ против 8 патронов в магазине ПБ позволял гарантированно бесшумно поразить несколько целей, не возясь заменой магазина. Плюс рамочный приклад позволял более уверенно и твердо держать громоздкие бесшумные стечки в руках. Хотя тут, конечно, надо признать, что в длину АПБ габаритнее, чем ПБ, почти на 15 сантиметров. В общем, если подвести итог, то в обыденной жизни на постоянной основе ношения я бы выбрал ПМ, а не ПС. Если пришлось бы работать с глушителем, то из двух вариантов, АПБ или ПБ, выбрал бы Стечкина. Если удастся раздобыть вариант pl 15 с возможностью установки ПБС, то будет вообще красота. Ничего, разбогатею, обрасту связями и вооружусь на все свои хотелки. Хорошо жить в мире, где разрешено иметь обширный арсенал огнестрельного оружия. Прямо сбылась детская мечта старого идиота. «Красава!» — удивленно протянул Михаил, разглядывая расстрелянные мной мишени. Ментовки так научился стрелять?» «Ага!» — кивнул я. «Приятель был за втира, вот и была возможность стрелять в свое удовольствие. А здешних обитателей в тир не загонишь», — тяжело выдохнул Медведев. «Надо будет с Береговым поговорить» то ты у нас в стрелковых турнирах участвовал. А то мы еще ни разу ни один турнир не выиграли. Вечно задних пасем. Я-то еще в статичных упражнениях нормально выступаю. А где надо бегать, сам понимаешь, не тяну. А с тобой, думаю, мы возьмем пару кубков. Я определенно пожал плечами, мол, я не против, лишь бы был толк от всей этой движухи. Медведев старательно собрал все мои мишени и, совершенно не скрываясь, прикрепил к ним степлером заполненные мной формуляры на заказ оружия. Ну, пошли. Сейчас закину все это Берегову и айда бухать. Так что, стрельба и заполнение бланков это всего лишь очередная проверка от Димы? Разочарованно протянул я. Вроде того, хмыкнул медведь. Жаль, а я-то уж и правда губу раскатал, что вы мне на халяву выдадите все, что я там в Бланке надмечал. Ну, ты раньше времени не раскисай, улыбнулся медведев. Что-то точно выдадим. Пустым тебя на задание никто не отправит. Но что конкретно выдадим, это уж как Дмитрий Андреевич решит. Сам виноват, раз на тебя официальной информации нет никакой, а ты о своем прошлом добровольно ничего не рассказываешь, то приходится вот так партизанить и изворачиваться. Ты меня вот тут подожди, Медведев указал, на пару стульев в коридоре. Я мигом. Одноногий ветеран, ковыляя, скрылся вдали коридора, я остался сидеть на стуле. Как я и предполагал, что чудес в жизни не бывает. Ни одна бюрократическая система не позволит мелкому винтику выбирать что-то по собственной воле. Такое только в художественных фильмах на да фантастических книгах бывает. А в реальной жизни система всегда за тебя решает, чем тебе владеть можно, а чем нельзя. И если есть выбор средств, то он всегда ограничен конкретными условиями выполнения задания. А вот так, чтобы взять все, что хочешь, и владеть неопределенный срок, Такого система не позволит. Тут надо самому покупать, отбирать, трофеить. Пока сам не заботишься о собственном вооружении и снаряжении. никто за тебя это не сделает. Расстроился ли от того, что меня наебали? Нет, наоборот, все встало на свои места. А если все идет, как должно идти, значит, все нормально. Медведь скоро вернулся, и мы поехали с ним бухать. Во дворе стояла его машина, праворукой Тойота. Легендарный Toyota Марк-2 седьмого поколения в кузове девяностой серии. Он же просто Марк. Он же морковник. Он же самурай. Тот самый, которого надо брать. Ничего себе, искренне восхитился я. А то, довольно хмыкнул медведь, настоящий японец, это вам не хухры-мухры. Салон, свинья, полный фарш, автомат. Садись, поехали. Садясь в машину, я чувствовал на себе чужой взгляд. Кто-то смотрел на меня из из здания службы безопасности. Оглядываться не стал. Все равно не разгляжу, кто то мне в спину зырит. Куда путь держим? Есть тут у нас одно местечко. Гриль бар. Ветеран. Пять дней в неделю он называется Вертел, а по выходным все его кличут ветеран. В нем собираются исключительно ветераны боевых действий, в основном афганцы ветераны Кавказа. В последнее время видел пару парней из Сирии, ну и еще много тех, То на Донбассе воевал. владеет заведением, армянин Рома. Он воевал на Горном Карабахе, так что тоже непосторонний человек. Мясо жарит, просто пальчики оближешь. Сядем, нормально поговорим, может, кого-то из своих встретишь. Сослов ветеран вообще постоянно ошивался. Там его все знали. Думали, там же ему и проводы устроим. За это тоже с Ромой надо будет поговорить. Да, кстати, чуть не забыл. По официальной версии... Это Суслов всех зажмурил в засаде. Тебя там не было, понял? — Понял, — облегченно выдохнул я. Ну, хоть какая-то хорошая новость. А то я уж было весь напрягся. Подумал, сейчас Медведев начнет все встречно-поперечным рассказывать, как я на дороге из обреза четверых бандитов положил и почти спас Суслова. Не хочется мне подобной славы. Я как-то стараюсь свои подвиги особо не выпячивать. Привык за последние годы, что чем меньше тебе знают окружающие, тем дольше ты живешь. — Может, мне тогда не говорить, что я с услым вместе служил? — спросил я. — Может, — кивнул медведь. — Сам решай. — Ты же обещал про Ниву мою избыт медикаментов порешать, — напомнил я, пока мы еще не доехали до Аргрильбара и оба были трезвые. — Помню, — отмахнулся медведь. — Все будет хорошо, все порешаем. Как Дима отреагировал на мои мишени? — Отлично. Сейчас пробьет по базе мастеров спорта по стрельбе. «Сверить со списком личного состава полка, где служил Суслов, и мы узнаем твое настоящее фио. «Не узнаете», — отмахнулся я. Я не получал звания мастера спорта, хоть положенный на мотив сдавал не раз. «А ты гад!» — беззлобно хмыкнул медведь. «Ладно, ничего страшного. Сейчас я тебя набухаю, ты мне сам все и расскажешь». «Не выйдет», — улыбнулся я. «Тебе меня не перепить». «Что?» — каркнул медведь. «Что ты сказал?» Не перепить? Ах ты солобон! Вызов принят. То первый под стол свалится, тот за поляну и платит. Согласен? Идет.